«Это недопустимо!» – кричал доктор Чианю. «Для подобных дел требуется время», – ответил Эдан Хаддах, пытаясь утихомирить его. Он все утро боялся этой встречи. «Время? Для чего? Мы же ничего не делаем!» «Здесь, на Камале, находится спектр. Мы должны подождать, пока он не бросит свое расследование и не улетит». «А что, если он не бросит расследование?» Срывающимся на крик голосом требовательно спросил Чань: «Бросит. Теперь, когда и Дахтан, и Сайдон уничтожены, ничто не связывает меня с этим делом. Наберитесь терпения, и он улетит». «Вы обещали мне, что я получу возможность продолжать свои исследования!» – рявкнул Чань, понимая, что разговоры о Спектре не дадут ему возможности высказать свои жалобы. «Вы не говорили, что я буду впустую тратить свое время, сидя в недрах какого-то дурацкого перерабатывающего завода!» Батарианец свободной рукой потер бровь над внутренним глазом, пытаясь унять нарастающую головную боль. Большинство людей были тяжелы в общении. Он находил их чрезвычайно шумными, грубыми и неучтивыми. Но разговоры с доктором Чьянием превратились для него в особую пытку. «Создание установки, подобной той, что вы запросили, – непростая задача», – напомнил он, продолжавшему хмуриться доктору. «На Сайдоне вам требовалось несколько месяцев, чтобы адаптировать оборудование, здесь же мы вынуждены начинать с нуля». «Если бы вы не уничтожили мою лабораторию и не взорвали нашего поставщика, это не было бы проблемой», – обвинил его Чиань. «На самом же деле…» Идея уничтожения базы Альянса принадлежала самому Чаню. Как только он узнал, что Калисандрс покинула базу, он связался с Эдоном и потребовал, чтобы тот предпринял какие-нибудь действия. Он даже передал им планы базы и коды доступа. «Мы не могли позволить этому спектру заполучить документы до Ахтана», — объяснил Эдон. Он повторял это уже как минимум десять раз. «Кроме того...» «Есть и другие поставщики. Прямо сейчас мои люди занимаются строительством для вас новой лаборатории, вместе лежащим далеко за пределами пространства Цитадели и любопытных класс Совета. Но мы не можем заказать всё, что нам нужно одной огромной партией. Этим мы неизбежно привлечём нежелательное внимание». «Вы уже привлекли нежелательное внимание!» Резко проговорил человек, опять возвращаясь к теме «Спектра». Чиань находился в чрезвычайно возбуждённом состоянии с момента атаки на Сайдон, и с каждым днём он становился всё более и более раздражительным, агрессивным и подозрительным. Поначалу Эддон думал, что вина за предательство своих друзей вызвала бурное умственное расстройство Чианя, но очень скоро он понял, что причина кроется в чём-то совершенно другом. Чиань был одержим инопланетным артефактом. Это было единственное, о чём он беспокоился. Артефакт полностью занимал его мысли. Казалось, будто доктор испытывает физические страдания, когда не работает над разгадкой его секретов. «Этот спектр в эту самую минуту разыскивает нас!» Переходящим в хриплый шёпот голосом предупредил доктор. «Он ищет его!» Не было нужды уточнять, что подразумевалось под ним. Однако было практически исключено, что кто-то мог случайно наткнуться на артефакт. Он все еще был там, где его обнаружила одна из разведывательных экспедиций Эдена – на орбите неизвестной планеты в далекой звездной системе около Вуали Персея. А его местонахождении знали только они двое и маленькая команда геологов и ученых, наткнувшихся на него. А Эден предусмотрительно держал их на той самой незарегистрированной планете, в полной изоляции. Если бы Эден знал, насколько невменяемым станет доктор, он, возможно, поступил бы по-другому. Но на самом деле, по правде говоря, Чиань был не единственным, кто действовал неразумно. До этого у Эдена было чёткое правило – никогда не вести дела напрямую с людьми. И за все то время, что он проводил свои незаконные операции, которые приносили ему его состояние и власть, он никогда не делал ничего, что могло привлечь внимание спектров. С того самого момента, как он совершил первую поездку к этой невероятной находке, он принимал такие решения, что те, кто знал его раньше, могли подумать, что его подменили. Но они подумали бы так лишь потому, что не знали истинных масштабов его находки. «Там небезопасно!» Умоляющим тоном продолжил чань. «Нам следует перевести его куда-нибудь поближе!» «Не говорите глупостей!» Резко произнес Эдан. «Объект такого размера просто невозможно перевести в другую систему. Во всяком случае, для этого понадобятся буксировочные корабли и люди. Находясь так близко к Вуале, мы наверняка привлечем внимание гефов. Можете себе представить, что произойдет, если он попадет к ним в руки?» Чиань ничего не мог возразить на это, однако замолкать он тоже не желал. «Значит, он по-прежнему останется где-то там», сказал он циничным и саркастическим тоном. «В то время как ваши так называемые эксперты на той планете будут тыкаться носом, словно слепые котята, пытаясь понять, что же они обнаружили, а я буду сидеть здесь, ничего не делая». В той исследовательской группе, что нашла артефакт, были несколько ученых. Основной целью экспедиции был поиск неизвестных артефактов-протеансов для Империи Эдена. Но ни один из этих учёных не был специалистом в области искусственного интеллекта. Поэтому Чань был прав, когда утверждал, что им не по силам разгадать тайны артефакта. Эден долго и напряжённо искал кого-нибудь, кто бы обладал необходимыми знаниями и опытом, и помог бы ему раскрыть весь потенциал его находки. И после того, как он потратил миллионы кредитов на обширные и очень осторожные поиски, он вынужден был признать, что единственным подходящим кандидатом на эту роль был человек, стоящий сейчас перед ним. Ему пришлось проглотить свою гордость, и он отправил своих представителей, чтобы те осторожно обратились к Чианю с предложением о сотрудничестве. Постепенно они вовлекали доктора всё глубже и глубже, Играя на его профессиональной гордости и любопытстве ученого, они приоткрывали лишь малую и самую завлекательную часть своей находки. Эти игры продолжались больше года, и в конце концов Чиань отправился в ту звездную систему, чтобы увидеть артефакт своими собственными глазами. Это произвело на него именно тот эффект, которого ожидал Эдан. Чиань понял, что именно они обнаружили. Он понял, что это выходит за границы интересов людей или ботарианцев. В этом артефакте он увидел возможность в корне изменить галактику. Поэтому он целиком посвятил себя цели высвободить этот потенциал и использовать эту возможность. Но в такие дни, как сегодняшний, Эддон все еще полагал, что он совершил ошибку. «Ваши люди болваны!» Сухо начал Чиань. «Вы же знаете, что без моего руководства они ни на что не способны. Они едва могут снять показания с приборов, не исказив их сути». Батрианец вздохнул. «Это временные меры. До того момента, как спектр оставит нас в покое. После этого у вас будет всё, что пожелаете. Неограниченный доступ к артефакту, лаборатория прямо на поверхности планеты, все средства и любая помощь, которая вам только понадобится». Чиань фыркнул. «Пф, как будто это поможет мне! Мне нужны эксперты, люди достаточно умные, чтобы понять, что мы делаем, такие, как моя исследовательская команда на Сайдоне!» «Те люди мертвые!» – крикнул Эдан потеряв таки терпение. «Вы помогли убить их, помните? Мы обратили их в прах и пепел!» «Всех, кроме Кали Сандерс!» – с улыбкой произнес Чиань. Эдан замер на месте при этих словах. «Я знаю, на что она способна», – настаивал Чиань. «Она нужна мне для работы над проектом. Без нее мы будем отброшены на месяцы назад, может, даже на годы». «Нам следует прямо сейчас отправить ей приглашение», – саркастически осведомился Эдан. «Уверен, она будет в восторге и присоединится к нам, стоит нам только попросить». «Я не говорил, что нам следует просить ее», – ответил Чиань. Просто привезите ее, и мы найдем какой-нибудь способ убедить ее работать на нас. Полагаю, у вас есть люди, которые могут быть очень убедительными. Только проследите, чтобы они не повредили ее умственные способности. Эдан кивнул Может, доктор и не был таким уж безумным, как казался. Была, однако, одна проблема. И как прикажете нам найти ее? Не знаю. Пожал плечами Чань. Я уверен, вы что-нибудь придумаете. Можете снова послать этого Крогана на ее поиски».